Глава восемнадцатая. В погоню за шаром. И как бы в ответ на свои мысли Алиса увидела, что по вечернему небу медленно плывёт не очень новый разноцветный ковёр. Его углы чуть колыхались, и был он похож на морского ската. «Ковёр — самолёт! Значит, прилетел волшебник! Ага, вон там повыше, под самыми облаками, вьётся ворона дурында!» Значит, она отыскала кого-то из волшебников и рассказала ему о смерти птицы Рок. Пришельцы не сразу заметили ковёр-самолёт. И только когда его тень упала на капитана, тот задрал голову, перепугался, прижался к борту корабля и завопил. Все поглядели наверх. Сначала не поняли, что это такое, наверное, подумали, что новая птица». А так как нервы пришельцев пошаливали, они тут же начали палить по ковру, который дернулся несколько раз, потом заскользил вниз к земле, стараясь избежать пуль, резко пошел вниз и хлопнулся на кочке. Два воина подбежали к нему и стали расстреливать ковер в упор. Потом, решив, что убили его, подняли за края и потащили капитану. «Жалко, они пулями все дерево испортили», — прошептал Герасик, подползая к Алисе. «Видела, как я его?» «Гномы тебе должны памятник поставить», — — сказала Алиса. — А кто на ковре был? — Разве с этими волшебниками разберёшься? У них ковров много, и восточные летают аравийские наши. Думаю, какой-нибудь местный. Птица-дурын довелась под облаком, и её крик еле слышно доносился с высоты. — Какое преступление! На кого подняли руку? Вдруг Алиса увидела, как тельце мёртвой царевной лягушки поднялось над водой и поплыло по воздуху. Потом медленно опустилась в траву, на ложбину, где скрывалась Алиса. Алиса сразу догадалась, что это волшебник в шапке-невидимке держит в руке погибшую лягушку. Поэтому она спросила, «Вас не ранили?» «Нет», — ответил тихий значительный голос. «Это вы, волшебник?» — спросила Алиса. «Да, моя девочка», — сказал волшебник. «Ковёр жалко, они его весь продырявили». «А новых ковров уже не делают, разучились. Ты из-за этих бандитов к нам приехала». «Да», — сказала Алиса. «Вы как догадались?» Странно было разговаривать с воздухом, и хотелось протянуть руку, потрогать волшебника, чтобы убедиться, существует ли он на самом деле. Волшебник ох старый мудрец, видно, догадался об этом, и Алиса почувствовала, как тёплая сухая ладонь опустилась ей на плечо. Над головой извизгнула пуля. Один из пришельцев, на всякий случай, выстрелил в их сторону. «Сначала», — сказал волшебник, — «мне бы хотелось оживить царевну лягушку. Большая беда, если она погибнет. Это ведь милейшая девушка, работящая, заботливая. Она должна жить, иначе погибнет целая сказка». Тельце лягушки приподнялось в воздухе, и Алиса услышала глубокий вздох — Волшебник, вероятно, поднёс лягушку ко рту и старался вдохнуть в неё жизнь. Лягушка пошевелилась, подтянула длинные ножки и уселась в воздухе прямо перед лицом Алисы. Потом поправила передними лапками корону. «Спасибо, волшебник», — сказала она. «Так мучительно погибать». «Прячься в воду», — сказал невидимый волшебник. «И сиди там, пока они не улетят». «Опасно», — капризно сказала царевна лягушка. Я буду сидеть в воде и вдруг прогляжу своё счастье. «Не беспокойся», — сказал Герасик. «В чего я подрасту, тогда к тебе приду». «А когда?» — спросила царевна лягушка, которая, конечно же, не умела считать. «Скоро», — сказал Герасик. «Ты же видишь, я почти вырос». «Ладно», — согласилась лягушка. «Только не смотри на меня, я совсем не одета». И с этими словами лягушка прыгнула с руки и исчезла в луже. «А птицерок вы не можете оживить?» — спросила Алиса. «Дыхания всех волшебников не хватило бы». Печально сказал Ох. «Лучше расскажи, Алиса, в чём дело. Я хоть и из сказочной эпохи, но человек не глупый. Недаром в народе меня любовно зовут мудрецом». «Это правда», — согласился Герасик. «Из волшебников он получше других, совсем не хулиганит». Волшебник промолчал. И если он улыбнулся на эти слова Герасика, то Алиса этого не увидела. Алиса шёпотом рассказала про лиловый шар. «Надо быть особенно осторожными. Как только они его закопают, мне надо вернуться в будущее. Если они его разобьют здесь, то вы все погибнете, и, наверное, даже будущего вовсе не будет». «Ты ошибаешься, Алиса», — сказал волшебник. «Ведь ты родилась на свет, и целый мир в твоём времени существует. А значит, в наше время они шар не разобьют». — И всё равно, — сказала Алиса, — надо быть осторожными. — Они изуродовали мой любимый ковёр, — сказал волшебник Ох, который мне подарил мой друг волшебник Кемаль Ар-Рахим, только потому, что я не был достаточно осторожным. — Дайте мне шапку-невидимку, — сказала Алиса. — Я проберусь на корабль, найду там лиловый шар и унесу его. — Ты-то будешь невидимой, — сказал волшебник. на шар-то останется видимым. Тогда тебя и схватят. Надо что-то ещё придумать. Может, подождём, пока они лягут спать. Незаметно солнце подобралось к горизонту. Начинались серые дождливые сумерки. «Я знаю, что делать», — сказал Герасик. «Сам надену шапку и подберусь к ним. Потом найду этот шар, выйду к двери и кину его в болото». «Подожди, Герасик», — сказала Алиса. «Здесь волшебник ох он лучше знает, как достать шар». «Он, наверное, может их заколдовать». «Исключено, Алиса», — сказал волшебник. «Я даже тебя заколдовать не могу». «Заколдовать можно только тех, кто принадлежит к эпохе легенд. Да и вообще мы волшебники не колдуны, мы существа солидные. И все эти колдуны — ведьмы, экстрасенсы, телепаты. Для нас обыкновенное суеверие». «А я читала». «Погоди, я слушаю», — сказал волшебник. «Чего?» «Слушай, о чём это они совещаются?» «Но ведь вы их языка не знаете». «Разве это так важно? Я любой язык понимаю. И людей, и нечисти, и зверей, и птиц. Иначе какой я волшебник?» В этот момент рядом с Алисой возник старый человек в длинном синем халате, лысый и бородатый. В руке он держал маленькую шитую бисером шапочку. «Удивилась!» — сказал он и хитро улыбнулся. Он высунул голову из-за куста, Повернулся ухом к кораблю, от которого чуть слышно долетал гомон голосов. Откинул длинные седые волосы, что свисали на уши. И тут же ухо его, к удивлению Алиса, начало быстро расти, пока не стало похожим на большой качан капусты. «Звукоуловитель», — сказал волшебник. «Понимаешь принцип?» «Понимаю», — сказала Алиса. «Тогда слушай. Я буду сейчас слово за словом переводить, а ты уж понимай». Волшебник закрыл глаза И лицо его приняло рассеянное выражение. Он начал быстро говорить, переводя речь капитана. «Конечно, мы можем сейчас всех их истребить». Алиса увидела, как капитан пришельцев приложил к разбитому носу платок. «Они другой участи и не заслуживают». «Точно, точно, мудрый капитан», — зашумели пришельцы. «Но чего мы этим добьёмся?» — спросил капитан. «Бомба у нас всего одна, остальные эти мерзавцы приготовить не смогли». Видно, он имел в виду покорённых учёных бродяги «Значит, нам надо её использовать с максимальной пользой. Если мы её сейчас взорвём, что будет?» «Они перебьют друг дружку», — ответил один из пришельцев. «И в следующий виток мы прилетим сюда на пустую, чистую от всяких тварей планету. А если кто-то останется за двадцать шесть тысяч лет, прежде чем наши потомки снова сюда прилетят, они снова наплодят себе подобных. Сильные выживут, и мы столкнёмся с новыми врагами, почищем эта птица». Капитан показал на птицу рог. «Так что же делать, капитан?» «Выход один», — сказал он. «Надо надёжно спрятать лиловый шар и завести в нём атомные часы. Шар расколется через двадцать шесть тысяч лет. Тогда-то они и перебьют друг друга, как раз к нашему прилёту. А если за двадцать шесть тысяч лет они построят города и заводы, всё это достанется нам за даром Ура, наш мудрый вождь!» — закричали пришельцы. «Всё!» — сказал волшебник, и ухо его стало уменьшаться. Они замолчали. «Теперь надо ждать», — сказала Алиса задумчиво. «Как там Громозека? Жаль, что его нет». «Кого нет?» — спросил волшебник. Его ухо медленно продолжало уменьшаться и, наконец, стало обыкновенным. «Друг у неё», — сказал мальчик Герасик. «К ведьме в лапы попал. Может, едят его, может, обойдётся. Хотя он здоровый, страшный. Похоже, джинна». «Вы мне поможете его выручить?» — спросила Алиса охо «Чтобы я общался с ведьмой? Никогда». Гордо ответил волшебник. Я с ней триста лет не разговариваю. Но нашему другу грозит опасность. Прости, но это не моя специальность. Они всегда так, — сказал Герасик. Ограниченные, можешь сказать, не настоящие. Почему это мы не настоящие? Спросил строго волшебник. Как будто заколдованы. Любой человек на твоем месте побежал бы помочь. Я не человек, это правильно, — согласился волшебник. «Если в пределах моей специальности, я с удовольствием помогу. А где нельзя, там нельзя». Алиса, не отрываясь, глядела на люк корабля. «Сейчас там покажется пришелец с лиловым шаром. Они закопают его и улетят. Скорее найти этот шар». В люке появился пришелец. Алиса даже привстала, и Герасик довольно больно стукнула её по макушке, чтобы легла обратно. Руки пришельца были пусты. Он поклонился капитану и что-то сказал ему. «Что он говорит?» спросила Алиса у волшебника. «Одну минутку», — сказал тот, и его ухо снова начало увеличиваться. «Эх», — махнул рукой Алиса, — «поздно, они уже договорились, но до чего?» Капитан поднялся с кресла, и по его приказу усталые перепуганные пленники, один из которых держался за живот, подняли кресло и унесли на корабль. Ковёр-самолёт остался лежать у корабля. Остальные также собирались к кораблю. В вечернем свете они казались чёрными тенями. Каждый что-то тащил внутрь. «Двое секирами отрубали голову птицы Рок, хотели взять с собой трофей». «Ну, что они говорят?» — спросила Алиса, глядя на громадное ух волшебника. «Улетают», — сказал волшебник. «А как же шар?» «Чего не знаю, того не знаю». «Но что они говорят?» «Капитан говорит о безопасном месте». «А где безопасное место?» «Они лучше знают». «Неужели вы не понимаете?» — почти закричала Алиса. «Они же улетят, а мы не знаем, куда». «Мы птицу Дуренда за ними пошлём. Где она?» — сказал Герасик. «Летает где-то», — сказал волшебник. «Она за ними не угонится», — сказала Алиса. «Мне на ковре тоже не угнаться, к тому же он простреленный». Последние пришельцы входили в люк. Алиса приняла решение. Она выхватила из руки волшебника шапку-невидимку и сказала быстро. «Ох, — «Постарайтесь меня найти. А ты, Герасик, беги к ведьме и освободи Громозеку!» «Ты куда?» — закричал волшебник, забыв, что близко пришельца. «Тебе нельзя, ты же человек, тебе не положено в шапке-невидимке ходить!» Он протянул костлявые руки, чтобы поймать Алису, но ведь она была уже невидима, и потому он её не поймал. И Алиса бросилась к кораблю, чтобы успеть, пока не закроется люк.